психологическое возбуждение. Давайте теперь разберём, какие психологические и эмоциональные реакции сопровождают сексуальное возбуждение. Помимо физиологических процессов, очень важны изменения в нашем сознании. Всё начинается с появления сладостных мыслей, фантазий и воспоминаний сексуального характера. Мы начинаем предвкушать близость, представлять ласки партнёра, что ещё больше заводит при этом резко повышается внимание и чувствительность к тактическим стимулам, прикосновение к коже, интимные запахи, поцелуи. Мы словно входим в особое изменённое состояние сознания. Резко возрастает влечение и желание близости с партнёром. Хочется как можно скорее ощутить его ласки, прикоснуться к его телу. Страстное влечение вытесняет другие мысли. Также возникает субъективное ощущение тепла внизу живота, которое затем распространяется по всему телу. Некоторые женщины отмечают лёгкое головокружение от прилива сексуальной энергии. Как видите, психологическая составляющая возбуждения не менее важна, чем физическая. Поймите и примите свои желания, не стесняйтесь сексуальных фантазий, и тогда вы сможете получить ещё больше удовольствия от интимной близости.